Но вместе с тем это единица отличная от других категорий уровня. Мотивы, художественные предметы могут быть объединены эпизодом, сценой, но объединение их в персонаже и вокруг него совершенно особое. В модели мира писателя это единственное художественное целое, сотворенное по образу и подобию человека,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 Отчего бы и не жениться на ней в самом деле, подумал Подгорин. Но тот же почему-то испугался этой мысли и пошел к дому. Нельзя сказать, что эта сцена никак не подготовлена. а Подгорине читатель знает уже многое. Рассказано о его юности, известна история его отношений с обитателями Кузьминок. Прямо сказано о главных чертах его характера.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 Почему? Душечка. Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх, беспокойство, как будто ожидало ее что-то неопределенное, тяжелое. Быть может, то же самое испытывает перед свадьбой каждая невеста, кто знает. Или тут влияние Саши.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 Говорилось и в других отзывах. «Эрманс» на журнальной «Ниве», новости дня, 1888 год, 14 июня, номер 1773. «Без подписи», недельные заметки, неделя, 1888 год, 19 июня, номер 25. «Аристархов» в Веденский, журнальные отголоски».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 Он застреливается. Примечание. Языков. Театральное и музыкальное известие. Письмо из Петербурга. Московские Ведомости. 1889 год. 5 февраля. Номер 36. Конец примечания. Это обостренное внимание критики к изображению психологии у Чехова.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 Зельманов. Новое произведение Чехова. «Гражданин. 1892 год. 21 января. Номер 21». Волынский. Литературные заметки. «Северный вестник. 1892 год. Номер 1». Без подписи. «Антон Чехов. Дуэль». «Книжный вестник. 1892 год. Номер 1». Белинский. Ясинский. Новые книги. Труд 1892 год. Номер 2. Сравните в позднейшей статье французского «Критика». Они обретают в себе силу характера, благородные чувства, желание быть полезными другим людям. Да, это так, но почему? Этого, вероятно, мы никогда не узнаем. Вогюэ де виконт. Антон Чехов, «Этюд», 1903 год, конец примечания. Как образец представлений тогдашней критики о допустимом и недопустимом в изображении психологии очень показательна статья Медведского. «Развязка повести, — писал критик, — является неожиданной и странной. Относительно героя повести «Дуэль»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 Вместе с тем он лишает своего героя того нравственного материала, который единственно обусловливает возможность перерождения. Примечание. мыски Жертва безвременья». Повести и рассказы Антона Чехова. «Русский вестник. 1896 год. Книга 7. Конец примечания». Аналогичным образом оценивала критика и изображение духовной эволюции в рассказе «Жена». Примечание. Иванов, заметки читателя, «Русские ведомости», 1892 год, 20 января, номер 19. «Южный», новое произведение Чехова, «Гражданин», 1892 год, 21 января, номер 21.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 автор не показал читателю, писал о повести три года обозреватель русских ведомостей, при помощи каких душевных процессов меняются чувства героя. Такой способ описания внутреннего мира, когда автор не подготавливает будущие метаморфозы героя подробными психологическими обоснованиями, создает впечатление, что в душе изображаемого человека есть нечто скрытое, неназванное,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 Целесообразность подбора, свойственная всякой искусственной модели, не ощущается. Рождается впечатление броуновского движения личности в сложно случайностном изображенном мире».